Глава 11 Тарвалон. Маленькая деревушка Дайрейн, растянувшая свои улицы вдоль берега реки Эренин, раскинулась в длину, как и город Тарвалон, в одиночку занимающий целый остров. Скромные кирпичные домишки, одни красноватые, другие бурого цвета, и ловчонки деревушки, ее вымощенные камнем улицы, дарили путникам услаждающий дух постоянства, вечности. Но в годы Тролоковых войн деревня Дайрейн была сожжена, а когда Тарвалон осадили войска Артура Ястребиное крыло, разграблена. Не один раз была она разрушена и в период Столетней войны. Да и Аильская война, прогремевшая здесь лет 20 назад, вновь обрекла Дайрейн на сожжение. Для заштатной деревеньки история не слишком спокойная, разумеется, но уже само расположение Дайрейн вдоль въезда на один из мостов, ведущих в Тарвалон, всякий раз с лихвой обеспечивал ей новую застройку горелых участков, сколько бы раз ни являлись на деревенскую землю пожары. И началось это чудо с той поры, когда выстроился на острове Тарвалон. Они въехали на деревенскую улицу, и поначалу Игвейн почудилась, будто Дайрейн вновь ожидает неприятельский огонь. По мостовой бодро маршировала коры пикейщиков, ряды и колонны, ощетинившиеся будто чесальный гребень, а следом за ними выступали и целые фаланги воинов, сопровождаемые шеренгами лучников, блистающих невысокими шлемами, везущими у бедра полные колчаны стрел на груди боевой лук. Повинуясь своему командиру, подававшему знак рукой, эскадрон конных латников, упрятавшихся в шеллами со стальными прутьями на лице, уступили дорогу Уверен и ее спутникам. Все воины носили на груди изображение, похожее на слезу, рожденную растаявшей снежинкой. Белое пламя Тарвалона. Горожане, впрочем, занимались своими делами не обращая внимания на воинов. Рыночная толпа обтекала солдат, обходя вооруженных мужей, как и некоторые давно привычные препятствия. Несколько мужчин и женщин сопровождали солдатский строй, шагая в ногу с ратниками, стараясь заинтересовать непобедимых воителей разложенными на подносах фруктами, полузасохшими яблоками и грушами, извлеченными весной из погребов. Но... Кроме немногих торговцев и уличных разносчиков товара, никто не предлагал солдатам сладкой жизни. верен как будто бы тоже не стремилась к общению с военными, она спокойно вела за собой Игвейн и других своих спутников, понемногу проходя деревню насквозь и выводя усталых путешественников к широкому мосту, поднятому дугой над полумилей речных вод, точно кружево, сотканное из камня. У въезда на мост караульную службу несли дюжины воинов с пиками и полдюжины лучников. Они проверяли каждого, кто собирался пересечь знаменитый мост. Командир караула, лысеющий мужчина, повесивший шлем на рукоять своего меча, озадаченно почесывал затылок, как бы впервые в жизни, разглядев приближавшихся к подъему мужчин и женщин, пеших и конных, сопровождающих влекомые быками тележки, вазы, доставленные к мосту лошадьми. Очередь перед мостом вытянулась всего только на сотню шагов, но почти всякий раз, как один человек был допущен на мост, другой человек присоединялся к хвосту ожидающих. Вновь и вновь лосеющий человек словно бы тратил время положенного ему отдыха, убеждаясь в том, что каждый желающий попасть в Тарвалон имеет полное право всей град взойти верин решила провести свою группу сразу в голову очереди однако офицер тот чужесердит ее окликнул но присмотревшись поспешил нацепить на голову свой шлем ему тоже как многим прочим не требовалось увидеть блестящее у нее на пальце кольцо великого змея дабы признать в ней иседай приложив к сердцу длань Воитель низко ей поклонился и промолвил «Доброе утро, Айсседай! Счастливого вам денечка! Не угодно ли вам зайти на мост?» Верин подъехала к нему поближе, ожидающий офицерского добро. Очередь шор потом зароптала, но выступить с громогласным возражением не отважился ни один человек. «Белоплачники беспокоят, стражник?» — спросила верен у командира караула но почему мы опять остановились а на что забыла про мэта игвень еле сдерживал свое недоумение и ярость вы правы но не совсем аэйедай сказал офицер стычек с ними у нас и не было белоплащники возжелали продвинуться прямо в ээлдонский рынок это деревенька на той стороне реки но мы предложили им выбрать другую дорогу амерлен хочет быть уверена что попытку свою они не повторят «Верен Седай», — заговорила игвин стараясь проявлять необходимую учтивость. «Я хотела бы напомнить вам, наш мэт сейчас «Сейчас-сейчас, дитя мое», — отозвалось Айс Седай, — лишать части рассеянно. «Я о нем не забыла». Но внимание ее вновь принадлежало офицеру. «Для близлежащих деревень они также, я думаю, опасны». «Мы не имеем возможности совсем не подпускать белоплащников к окраинам». Бравый муж пожимал плечами, явно ощущая смущение. Но, заметив приближение наших патрулей, они тут же поворачивают назад. Возможно, они пытаются дразнить нас. Верин дружелюбно ему кивнула и пустила лошадь в сторону моста. Однако караульный стратег продолжал свою речь. «Прошу прощения, Айс Седай, но я сразу же догадался, вы прибыли издалека. Что новенького приключилось на белом свете?» С каждым торговым судном к нам прибывают сплетни и слухи о событиях ниже по реке. Поговаривают, к примеру, что где-то в западных землях появился новый лжедракон. Кое-кто осмеливается болтать, будто у него уже под командой воскресшие армии Артура, ястребиное крыло. Но они, мол, исполняют все его приказы, так что он сумел изрубить уже немало белоплащников. Да еще и город Фалмы буквально стер с лица земли. Эд, говорят, где-то там в Тарабоне вроде. — А я слышал, ему помогала Айседай! — взвился на дочередью мужской голосина. Хорин задышал, как боевой конь, и заерзал в седле, уже готовый отразить нападение. Игвейн повела взглядом, но угадать, кто выкрикнул обвинение, ей не удалось. Все люди перед мостом смиренно, как будто бы, ожидали своей очереди, кто терпеливо, а кто и с нетерпением, об одном лишь мечтая – перейти через мост. Времена изменились, и не к лучшему. В день, когда игвин покидала оторвалон, любой горожанин, осмелившийся словом молвить поперек Айсседай, был бы неимоверно счастлив, когда бы ему удалось удрать от негодующих земляков, получив лишь один удар по носу за свою дерзость. Офицер, тоже услышавший обидные для дамы слова, покраснел всем лицом, цепко оглядывая очередь. «Слухи не очень часто несут правду», — успокоила его верен «Уже сегодня я вам могу сообщить. Фалме по-прежнему возвышается на месте. И стоит сей город, кстати сказать, вовсе не в Тарабоне стражник. Вы бы не слушали всякую чушь, а служили престолу Амерлин». «Да, озарит вас свет!» Верин взялась за поводья, и офицер склонился в поклоне, провожая с почтением проезжавших мимо него путников. Мост поразил воображение Гвейн, как потрясли ее и прочие мосты Тарвалона. Каменные кружева, украшенные узорами перил, красовались столь замысловато, точно их сплела на своих пяльцах самая заркоглазая из рукодельниц». С трудом верилось, что резьба по камню может быть исполнена кем-то столь тонко, при этом сама не разрушаясь под тяжестью собственного веса. Шагах в пятидесяти внизу, а то и ниже, несла свой неумолчный бурлящий шум река, а мост почти полмили речной ширины одолевал, летя в воздухе, единым взмахом и без опор перекинутый через поток Эренин, прямо в Тарвалон. Удивительным для Игвейн было посетившее вдруг ее чувство. Мост ведет к двери родного дома. Чрезвычайно неожиданные и немного пугающие мысли. Но мой дом в Эммондовом луге. Нет, не в Эммондовом луге, а в Тарвалоне. Научится она всему, чему научиться ей необходимо, дабы сохранить свою жизнь и не утратить свободу. И в Тарвалоне она узнает, должна узнать, Почему так мучительно сны тревожили ее? А иногда ей казалось, что значение их предупреждений для нее недоступно. И теперь жизнь Эгвейн стала связана с Тарвалоном еще более прочной нитью. Уж если она и возвратится когда-нибудь в Эммондов Луг. О, как терзало ее это «если». Но Эгвейн стремилась быть честной в разговоре с собой. Да, если она возвратится в родные края то лишь ради того, чтобы увидеть своих родителей. Нет, она уже более не имела права считать себя всего-навсего обыкновенной дочкой владельца гостиницы. И семейные узы теперь не удержат ее возле домашнего очага. И вовсе не потому, что девушка тяготила ими, но она уже переросла их, они ее стесняли. Мост же был только началом. Дальним своим концом, Он ложился прямо под стены, окружавшие город со всех сторон. Величайшие стены, выстроенные из камня белого в серебряных искрах, стены с башнями, свысока взиравшие на гордые изгибы мостов. Сторожевые башни из камня такой же ослепительной белизны, встроенные в стены на равных расстояниях одна от другой, омывали блоки своих оснований быстрой водой эренин. Но охваченные крепостной стеной и взметнувшиеся в небосклон еще выше, стенных башен плыли в небесах гордые короны истинных башен Тарвалона. Башни казани и легенд сверкали наточенные шпили, манили в свою глубину кружевные проходы и лестничные подъемы, соединенные тут и там прорезающими воздух мостами, подвешенными в сотнях шагов над землею. Но все это великолепие было лишь началом. Возле городских ворот, одетых в бронзу, не было никакой стражи, хотя распахнуты они оставались так широко, что 20 всадников могли въехать в Тарвалон, выстроившись неохватной шеренгой, и сразу попасть на одну из самых широких улиц, пересекающих заостренный остров вдоль и поперек. Весна вступала еще на самое начало своих путей, но над городом уже растекались ароматы цветов и пряностей. От волнения у игвин так перехватило дыхание, словно она видела Тарвалон первый раз в жизни. На каждой площади города, на любом из его перекрестков, путники любовались игривым фонтаном или памятником. Многие статуи увенчивали громадные колонны, высотой своей не уступавшие башням Тарвалона. Всему этому великолепию гости города радовались как дети. Дома, даже незатейливо выстроенные, казались украшенными орнаментом столь щедро, что и сами как будто бы превратились в сплошной орнамент, а их упорядоченные массивы помогали узорам располагаться с большим достоинством. Здания огромные и скромные домики, выстроенные из камня всех возможных расцветок, напоминали обликами то морскую раковину, то некое фантастическое существо, быть может живущее где-нибудь на земле или рожденной фантазии художника. Жилые дома и гостиницы, и даже конюшни. Все здания в городе, включая самые непритязательные по виду, сооружались строителями во имя красоты. Большую часть Тарвалона долгие годы возводили Агир, прославленные мастера каменотесы, сразу же после разлома мира, и до сих пор Город поддерживал славу своих строителей-чудодеев. По улицам города рассказывали мужчины и женщины-красавицы из разных стран мира, темнокожие и абсолютно белолицые, из кожи чуть ли не всех оттенков, одетые в наряды самых ярких тонов, покрытые роскошными узорами, а если и мелькало кое-где платье серовато-коричневого оттенка, то оно несло на подоле своем и рукавах всевозможные украшения и сверкающие пуговицы, а рядом праздновали день своей жизни обладатели одежд щедро распахнутых и являющих взору прохожих более открытого тела, чем было прилично, по мнению игвин Но там и тут виднелись незнакомцы и незнакомки в костюмах, оставляющих обнаженными лишь глаза до кончики пальцев. поланкины и строго прикрытые покровалами носилки Продергивали сквозь толпу паутинку своего пути. И носильщики, влекущие привычную тяжесть, семеня по мостовой мелкими шажками, покрикивали на проходящих без дела «Эй, дорогу, дорогу!» То и дело пробивались сквозь людской водоворот надменно замкнутые кареты и сидевшие на облучках кучера в левреях восклицавли. Хая и Хо! Будто надеялись достичь неравного со всеми горожанами неспешного движения, а стремительного галопа. Уличные музыканты наигрывали на флейтах, арфах и трубах, аккомпанируя иногда жонглёру или акробату, положив у себя перед ногами шапку для звонких монет. Лавочники призывали гуляющих посетить свои щедрые закрома, А уличные торговцы славили свой товар по всем сторонам славного града Тарвалона. Дивное, мелодичное жужжание полнило город. Песня жизни. Пряча свое лицо, Верин натянула капюшон на голову. И Игвейн же подумала, что в толпе на проезжающих гостей и так никто внимания не обратит. Не только на дам, но и на мэта, лежавшего в провозимых лошадьми носилках. Никто не взглядывал более одного раза. Только сторонились его некоторые из проходивших своей дорогой горожан. Все знали, что в Белую башню частенько привозят больных, которым требуется исцеление. Однако никто не ведал, какую болезнь ухитрился подцепить незнакомец на носилках. Игвейн подъехала к Верин, склонилась поближе к ней и спросила, Вы, как прежде, ожидаете приближения беды. Но мы уже въехали в город и почти добрались до места. Уже и вправду была видна белая башня. Ее высокие стены светились над коньками крыш. Беды я ожидаю постоянно, — спокойно ответил ей верен И ты тоже должна быть всегда готова к беде. Но опаснее всего нам являться в саму башню. Все вы должны сейчас быть бдительны, как никогда прежде. Ваши... Ваши выходки. Рот ее на мгновение поджался в ниточку. Но она тут же вернула себе спокойствие. Они напустили на белоплачников страху. Но в башне за свое поведение вы можете быть казнены или подвергнуты усмирению. Но я вовсе не собиралась и в башне вести себя так же, как вела себя с белоплачниками, запротестовала Эгвейн. Никто из нас не станет так поступать. Оставив Хорина следить за лошадьми, везущими носилки с Мэттом, Илэйна и Найниф подъехали к Игвейн. Соглашаясь с подругой, обе они кивнули, Илэйна с горячим сочувствием к подруге, а Найниф так, как будто она не торопилась сказать все, что думала. «Надеюсь, ты больше не повторишь свою выходку, дитя мое, ни в коем случае и никогда в жизни». Верин из-под капюшона обвела взором учениц и покачала головой. «Кроме того, я искренне надеюсь, что вы уже научились не проявлять безрассудств и глупости, не болтать, когда следует держать язык в узде». При этих ее словах Элэйн покраснела, и Эгейн почувствовала, как ее щеки тоже становятся горячими. «Как только мы войдем под своды башни, спрячьте язык за зубами, и чтобы не случилось, все воспринимайте спокойно. Повторяю, что бы ни случилось. О том, как встретят нас в башне, вам ничего не известно. А если бы вы и знали свое будущее, вам бы подобное знание на пользу не пошло. Поэтому молчите и точка. Буду вести себя так, как вы приказываете, верен седай, пообещал игвин а за ней и Элейн. Найниф насмешливо фыркнула. Айси Дай взглянула на нее со вниманием, и она неохотно кивнула в знак согласия с приказанием повелительницы. Улица вывела их на широкую площадь, расположенную в самом центре города. Посередине площади возвышалась белая башня, сияя в солнечных лучах и поднимаясь так высоко над всеми окружающими площадь куполами дворцов, украшенных изящными шпилями, будто она пыталась коснуться облаков». Людей на площади было удивительно мало. Игвейн припомнила с тревогою, что на территорию, принадлежащую башне, без особой надобности не забредал ни один человек. Как только они выехали на площадь, Хурин на своем коне провел лошадей с носилками вперед. «Сейчас я должен покинуть вас, верен седай», — проговорил он. На башню Хурин разок взглянул, но больше старался не смотреть» хотя и не просто было найти нечто иное для своего взгляда. Хурин был родом из страны, где Айси Дай пользовались всеобщим уважением. Однако одно дело уважать кого-либо, а другое — быть окруженным семи уважаемыми тобой людьми. «В путешествии ты был нам надежной опорой, Хурин», — сказал им уверен. «А путь наш был долог. Думаю, в башне найдется местечко, чтобы тебе отдохнуть» перед тем, как отправиться в обратный путь. — Я не могу терять ни дня, верен Седай, — ответствовал ей Хурин. В голосе его прозвенела решимость. — Даже часы терять не имею права. Мне следует вернуться в Шайнар и тотчас же доложить королю Изару и лорду Шай-Агельмару всю правду о том, как все происходило в городе Файлме. Нужно рассказать ему... Он резко оборвал свою речь. — Никого из посторонних... Сейчас не было поблизости, так что подслушать его не мог никто. Но Хурин все же понизил голос. Рассказать им о Ранде, о том, что дракон возродился. В порту должны стоять торговые суда, направляющиеся вверх по реке. Я намерен отправиться в Шайнар с первым же парусом. «Тогда ступай в свете, Хурин из Шайнара», — молвил Аверин. «Да озарит свет вас всех!» — отвечал Хурин, перебирая уздечку своей лошади. Немного помолчав, он добавил. — Потребуюсь вам снова. Пришлите весточку в Фалдара, и я найду способ явиться к вам. Смущенно прокашливаясь, будто поступил как-то неловко, Хурин повернул свою лошадь и пустил ее мелкой рысью куда-то прочь от Белой башни, вниз по узкой улочке. Вскоре всадник скрылся из виду. «О, мужчины!» — воскликнула Найниф и досадливо покачала головой. «Они всегда просят послать за ними, когда они нам потребуются. Но когда тебе действительно нужен хоть кто-нибудь из них, значит, нужен он немедленно». «Ни один мужчина не поможет нам там, куда мы сейчас направляемся», — сухо сказала верен «Не забывайте об этом. Да и прекратите, наконец, болтать». Отъезд Хурина поселил в душе Гвин ощущение потери, хотя он и редко разговаривал с кем-либо из своих спутников, кроме Мэтта. Да и права, разумеется, верен. Хурин всего лишь мужчина, оттого он и стал беспомощным, как ребенок, когда им пришлось вступить на территорию, принадлежащую башне, где ждать их могло неизвестно что. Тем не менее, исчезновение бравого мужа, сделала их отряд на одного человека меньше. И Игвин не могла удержаться от мысли, насколько кстати мог бы сегодня им придтись вооруженный мечом воин. Кроме того, Хурин был связующим звеном между ними и Рандом с Перином. Хватит, у меня и собственных забот полон рот. У Ранда с Перином сейчас рядом есть Морейн, который не спускает с них глаз. Амин обязательно присмотрит за Рандом подумала Эгвейн со вспышкой ревности, пытаясь и ее в себе подавить. В чем и преуспела. Почти что. Вздохнув, она взялась руководить лошадьми, везущими носилки. Мэтт лежал, укрытый одеялом до самого подбородка, и дыхание вырывалось из его груди сухим хрипом. «Скоро», — подумала она, — «ты будешь исцелен. Очень скоро. А мы узнаем, куда ведет нас судьба». Эгвейн хотелось, чтобы Верин прекратила свои попытки запугать учениц. Ей удобнее было бы не знать, что нагонять на них страх Верин имеет солидные причины. Между тем Верин провела своих подопечных вокруг башни и остановилась перед небольшими боковыми воротами, где стояли два стражника, ибо вход был распахнут. Помедлив, Айсседай откинул свой капюшон, и, не покидая седла, наклонилась, желая потихоньку поговорить с достойным воином. Подняв на нее грозный взгляд, он сразу побелел от страха. Затем стал с удивлением осматривать спутниц важной дамы. Торопливо пробормотав «Как прикажете, ай седай!», он в припрыжку ринулся в сторону башни. верен не вслушиваясь в его бормотание, уже проезжал через ворота. Свою лошадь она вела так, словно путникам некуда было спешить. Следом за ней продвигалась к известной башне, сопровождающие носилки Игвейн. Она поглядывала на Илойны Найниф, так же, как и они пытались догадаться, какие слова прошептала верен стражнику. Караульное помещение располагалось рядом с воротами, в сером каменном доме, похожем на шестиконечную звезду поставленную на бок. В дверях здания без дела толпились несколько стражников. Завидев проезжавшую мимо них верен они прекратили болтовню и склонились перед ней в глубоком поклоне. Двор башни, усаженный деревьями и подстриженными кустами жимолости, разлинованный широкими дорожками, усыпанными гравием, походил на парк в имении знатного лорда. Между раскидистыми вязами виднелись здания служб. Сама же башня возвышалась над мирным пейзажем, точно древний замок. Проложенная между вязами и дубами оранжевая дорожка, на которой усталых лошадей приняли подбежавшие к всадникам грумы в кожаных жилетках, привела женщин на конюшенный двор. По приказанию Айсседай, грумы освободили носилки с лежащим в них метом и бережно поставили их на землю. Как только лошадей повели в конюшню, Верин взяла с носилок кожаный мешок и с равнодушием на лице небрежно сунула его себе под мышку. Прекратив потирать затекшую спину, Найниф посмотрела на Айси да и недовольна. — Вы говорили, что оказать помощь Мэтту следует немедленно, но сейчас вы, по-моему, не собираетесь. Верин взмахнул рукой, но пыталась ли она жестом утихомирить Найниф? или просто поскользнулась на гравии и поддержала равновесие, Игвейн понять не удалось. Вскоре женщины узрели шире амседай, а за ней следовали три принятые, чьи белые одежды по краю подола и на манжетах рукавов были украшены цветами всех семи айя, от голубого цвета до красного. Сопровождали же дам двое рослых и широкоплечих мужчин, одетых скромно, как принято среди рабочих. Наставница послушниц была немного полновата, но у нее очень выделялись высокие скулы, какие можно заметить у жительниц Салдеи. Но на самом деле неповторимой внешность ее казалась из-за огненно рыжего цвета волнистых волос, над ее лбом и за плечами, а еще потому, что незабываемо блистали зеленоватые, раскосые глаза, айс седай. Приезжих дама оглядывалась с нарочитым спокойствием, но рот ее был упрямо сжат. Ты вернула наших троих беглянок, верен Учитывая все случившееся, я уж и не знаю, стоило ли так стараться. Мы не... — начала свою речь Игвейн, но Верин оборвала ее резким возгласом. Помолчи-ка. Долго и пристально всматривалась Верина в лица всех трех своих питомец, будто ее накаленный взор мог заставить их молчать. Игвейн была уверена. Верин поставила перед собой задачу, вполне сообразную своим силам. Прежде девушка никогда не видела свою наставницу, настроенной столь свирепо. Найниф скрестила руки на груди и бубнила что-то себе под нос, однако вслух высказываться не решилась. Три принятые, Выстроившиеся за спиной Шириам, разумеется, хранили молчание. Но Игвейн казалось, будто она видит, как от напряженного внимания к каждому слову у них растягиваются уши. Удостоверившись, что убедила Игвейн и остальных своих учениц держать язычок за зубами, Верина обернулась к Шириам и проговорила. «Паренька лучше сейчас унести отсюда поскорей, куда-нибудь подальше ото всех. Он болен» причем болен опасно, и болезнь его опасна для других не меньше, чем для него самого. «Мне донесли», — проговорила Ширем, — «что с собой вывезли носилки». С этими словами она поручила двум мужчинам в рабочей одежде поднять носилки, одному из них сказала что-то очень негромко, и через мгновение после ее слов Мэтта унесли прочь. Желая напомнить всем и каждому, что помощь мэту необходимо оказать как можно скорее, Игвейн уже изготовилась к очередному своему выступлению, и только гневный взгляд Верин был в силах снова ее успокоить. найнив подергивала свою косу с такой силой, как будто пыталась оторвать ее от головы. — Я полагаю, — проговорила Верин, — сейчас уже всей башне снизу и доверху известно, мы возвратились, — — А те, кто еще не знает об этом, узнают очень скоро, — сказала Шириан. — У нас чьи-то приезды и чьи-нибудь отъезды — первейшая тема всех разговоров и сплетен, и намного важнее событий в Фауме, и куда более злободневно, чем война в Кайриене. А вы надеялись сохранить свое появление в тайне? — Мне необходимо увидеть Амерлин, — промолвила верен сжимая обеими руками кожаный мешок, и немедленно — «А что прикажешь нам делать с этими тремя?» Верин, нахмурясь, рассматривала Игвин и ее подруг. «Этих придется окружить надежной охраной», — сказала Верин сухо, «и содержать тогда тех пор, пока их не захочет видеть Амерлин. Не знаю, впрочем, захочет ли она их лицезреть, держать их под стражей и не иначе. Пусть поживут в старых своих комнатах, я думаю, там им будет удобнее всего» упрятывать их в камеры нет никаких оснований но никому из посторонних ни слова верен еще продолжала беседовать с ширем но игвен уже не вслушивалась в их разговор так как поняла последние услышанные ею слова верен предназначались ей и еще двум девушкам как напоминание о необходимости молчать и хранить бдительность наййнни сейчас насупившись теребила свою косу так точно хотела у кого-то отхлестать. Голубые глаза Элэйн распахнулись так широко, что лицо ее стало бледнее, чем было обычно. О себе же самой Игвинь не могла бы сказать, какие она испытывала чувства – гнев, страх или беспокойство. Наверное, всего понемногу. Так ей казалось. В последний раз, оглядев своих молодых спутниц, верен прижала мешок к груди и поспешила прочь. Плащ ее развивался на ходу. Шири ему перлась кулаками в бока и принялась изучать Игвейн и еще двух девушек. Игвейн на миг ощутила, как спала долгая напряженность. Наставница-послушница всегда поддерживала в себе состояние полного спокойствия и сохраняла весьма располагающее к ней чувство юмора, даже тогда, когда ей приходилось устраивать кому-то из учениц выговор за нарушение башенных правил или отправлять на грязные работы. Заговорила она, как ни странно, без особого недоброжелательства. Верин Седай уже сказала вам, чтобы вы не разбрасывались словами, и здесь вы ни слова лишнего не скажете, ясно? Если кто-то из вас заговорит по собственному желанию, а не в ответ на вопрос, заданный вам Айс Седай, Я заставлю вас мечтать о единственной вещи на свете – о порке. О том, чтобы вам было позволено хотя бы несколько часиков в день повыскабливать грязь из кухонных полов, не имея иных желаний. Ясно всем? Да, айс седай, – ответила игвин и тут же услышала, как две ее единомышленницы произнесли те же самые слова. Причем, унайнив, они прозвучали скорее как вызов, чем как обещание». Шириам произвела некий неодобрительный звук, напоминающий звериный рык, затем проговорила «По сравнению с прошлыми временами, все меньше девушек приходит к нам в башню, чтобы пройти обучение, однако поток учеников не иссяк, большинство из них отправляются во свояси, так и не научившись прикасаться к истинному источнику, а тех, кто овладевает подобным искусством, намного меньше». Некоторые, ко дню своего ухода от нас, овладевают знаниями в достаточной степени, чтобы не причинять вреда самим себе. Возвыситься до звания принятой может лишь малая часть послушниц, и еще меньше их получают право носить шаль. Жизнь у нас здесь довольно нелегкая, дисциплина царит весьма строгая, и все же каждая послушница все силы отдает тому, чтобы у нас удержаться, добиться успеха и получить право носить кольцо и шаль. Несмотря на тяготы учебы и жуткий страх, заставляющий учениц бороться по ночам с бессонницей или плакать в подушку, они зубами держатся за свое место среди послушниц. А вы трое, одаренные при рождении гораздо более великолепными способностями, чем я встречала в ком-то когда-либо в своей жизни, без разрешения покинули башню, Ударились в бегство, не одолев и половины положенных вам знаний, точно не имеющие никакой ответственности дети и не возвращались долгие месяцы. И вот вы явились к нам с таким видом, точно ничего не произошло, и будто завтра же с утра вы имеете полное право продолжать прерванное вами обучение. Ширим вздохнула так глубоко, как будто иначе она взорвалась бы от захлестнувшего ее гнева. «Фаулайн!» Три сопровождающие Ширем женщины разом отпрянули в разные стороны. Точно их застали за подслушиванием чьих-то тайных разговоров. Но тотчас же одна из них, кудрявая и смуглая, сделала шаг вперед. Все трое были молоды, но возрастом своим превосходили Найниф. Собственно говоря, скорое принятие Найниф было явлением, выходящим за всякие обычные рамки. Ради того, чтобы заработать кольцо Великого Змея, послушницам приходилось трудиться несколько лет, да потом еще долгие годы питаться надеждой, если они мечтали возвыситься до титула признанной Айсседай. «Проводи их до самых комнат», приказала Шири, амти принятой. «Держи их там в строгости». Все, на что они имеют право — хлеб, бульон. До тех пор, пока престол Амерлин не распорядится по-иному». Но если хотя бы одна из них осмелится заговорить, хоть единственное словечко вымолвит, ты обязана отвести ее на кухню и приказать ей чистить котлы. Ширим отвернулась и пошла прочь. При этом даже спина ее выражала неистовый гнев. Фаулайн оглядела игвин и ее подруг многообещающим взором. Особенно пристально она воззрилась на Найнифу которая ни в коей мере не желала сбросить свою маску недовольства. Круглое лицо Фаулайн не выражало никакой любви к тем, кто нарушил правила столь неподобающим образом, но еще меньше ей нравились такие, как Найниф. Дичок, удостоившийся кольца, даже не побыв почти послушницей, дичок, направлявшая силу еще до того, как вступила в пределы Тарвалона. Когда ей стало совершенно очевидно, что Найниф держит свою ярость в узде и крепко, Фаулайн пожала плечами и молвила. «Когда Амерлин пошлет за вами, то вас, скорее всего, усмирят». «Прекрати, Фаулайн», — их с ней вторая из посвященных. «Из трех женщин она была самой старшей. У нее была стройная шея и бронзовая кожа, а походка чрезвычайно грациозная. «Я провожу тебя». — сказала она Найниф. — Меня зовут Теодрин, и я тоже дичок, как ты. По приказу Шириамси, дай, я буду тебя охранять, но изводить не стану. Пойдем. Найниф обменялась обеспокоенными взглядами с Сегвейн и Элейн, затем вздохнула и позволила Теодрин себя увести. — Дички! — прошепела Фаулайн. Слово это в ее устах прозвучало, как ругательство. Она перевела свой взгляд на игвин Третья из посвященных, хорошенькая молодая женщина, со щечками точно спелые яблочки, взяла на себя попечение об Элэйн. Уголки ее губ постоянно оставались приподняты, точно она не могла ни секунды прожить, не улыбаясь. Но строгий взгляд, койм она смерила Элэйн, говорил о том, что сейчас ей не до улыбочек. Эгвейн спокойно возвратила Фаулайн принятый от нее огненный взор. Молчаливому презрению она научилась в пути у Элейн, и Эгвейн надеялась, что это средство поможет ей обороняться против всех высокомерных дам. «Красная Айя», — подумала игвин — «она, несомненно, изберет красную». Однако ей трудно было позабыть о собственных проблемах. Как они собираются поступить с нами, о свет!» Под словом «они» Эгвейн имела в виду всех Айсседай, а также башню, но не этих женщин. — Ну, пошевеливайтесь, — сердито проворчала Фаулайн. — Достаточно сомнительное удовольствие стоять при вас на страже. Я не собираюсь караулить вас тут весь день. Пошли. Глубоко вздохнув, Эгвейн сжала Элэйн руку и последовала за Фаулайн. — Помоги ему исцелить Мэтта, о свет! — Свет!